Когда зачитывался список актеров, получивших роль в картине, Лили шепнула Филу. «Если меня здесь не будет, я всю оставшуюся жизнь буду чувствовать себя обезьяной на каблуках». Но когда выяснилось, что прошла Рут Гордон, Лили сказала. «Что ж, девчонка это заслужила». И ткнула мужа в подбородок со словами. «Ты, между прочим, мог бы мне помочь». Такой возможности уже не представилось. Через два года после смерти Фила Лили сыграла свою последнюю роль, старую проститутку в фильме «Маньяки на мотоциклах».